Глава 3. Холодное голубое небо высокое и недостижимо, как ампирей и троны богов. Внизу зной, духота, пыль на дорогах. В жаркий летний день по одной из них налегке, без оружия и без вещей, шли двое. Высокий голубоглазый мужчина в потрёпанной тёмной одежде и с ним девушка, хрупкая, светловолосая, одетая в длинное белое платье. На ногах у девушки сандалии, ремешки которых сеткой обвивают ноги почти до колен. Подол платья оторван, ткань местами испачкана, на локте ссадина, слева и справа на щеках около губ следа от черники, которую они ели сегодня утром. Девушка смотрит вокруг с интересом и выглядит радостной и довольной. Еще бы, ведь она богиня, которая почти 20 тысяч лет провела в заперти в виде смутной сны, но не имея возможности ни двигаться, ни действовать. Ее спутник смотрит хмуро, он всего лишь бессмертный, И был рождён 36 лет тому назад самой обычной смертной женщиной. В нём слишком много от человека, и постоянные бестолковые задержки на пути ему не нравятся. А останавливаются они часто. То у Мальвиры развязывается ремешок на сандалиях, то она увлекается какой-нибудь бабочкой или птицей, то сворачивает на обочину, заметив сухое или больное растение. Когда она притрагивается к такому растению, дереву, кусту, а иногда и цветку, сломанному ногой путника происходит маленькое чудо. Сухое вновь наполняется соками, гнилая древесина заменяется здоровой. Если она, наклонившись над цветком, случайно касается земли, обычное, ничем не примечательное место неуловимым образом меняется, становится каким-то особенным, красивым, полным внутренней тишины и гармонии. Мальвиле беззаботно улыбается, шепча что-то ласковое птицам и цветам. После того, как Эдрика освободил её из плена, На слепой горя они оставались недолго. Некоторые стражи пытались помешать ему идти, и Эдрику пришлось превратиться и уничтожить их. Но Астевер, бог чувственного мира, не вмешался, и большинство стражей также. Они были слишком заняты поисками воскрешавающего лицемера. За разрушенным святилищем находился портал, с помощью которого, прошедшие игольчатый мост, могли попасть в любое место любого из миров Сальбравы. И к этому порталу бессмертный меч-оборотень повел освобожденную им богиню-отступницу. Он думал, куда хочет попасть, пока они, поднявшись по проплавленной фреймбергом Либергхамом лестнице, преодолевали завалы с камней и мусора, единственное, что осталось теперь от святилища, уничтоженного в ходе боя между фреймбергом и лицемером. Мысль о том, чтобы отвезти Мальвири в школу железного листа, он отбросил сразу. Вопрос книг школы он слишком хорошо знал своих настоятельниц. Он ещё не был полностью уверен, что освободил именно богиню, а не какого-нибудь бессмертного демона, выдающего себя за неё. Однако, если существовал хоть какой-то шанс, что она говорит правду, в школе её ничего хорошего не ждёт. Не было уверенности, как именно они поступят, но то, что они наложат на неё свои лапы и воспрепятствуют развитию их знакомства, Эдрику представлялось очевидным. позволяет настоятельницам проводить над юной богиней свои эксперименты, Эдрику также не хотелось. Но если не в школу, то куда? Портал между тем был уже близко, и решать нужно было скорей. Большую часть своей жизни он провёл в школе, а последние 7 лет в плену, в одной из камер в глубине обсидиановой башни. Потом был договор с Фрембергом, миссия в вечное королевство, поход с Льюисом Талмаридом на юг, к пустому морю. Возвращение в Рендекс исключено, как и в любое другое княжество Эйнавара. Он убил королевского посланника и жить ему спокойно там не дадут. И тогда он вспомнил о коротком периоде после ухода из школы и до того, как стал пленником обсидиановой башни. Он успел посетить немало странных мест, но было одно, где он задержался. Он даже рассчитывал получить баронский титул и мирно прожить на острове несколько лет, просто для того, чтобы узнать, что это такое. дом, семья, ведение хозяйства. Теперь он подумал, что можно было бы вернуться туда, в место, где тихо и спокойно, где ничего не происходит, и провести там какое-то время, пока не станет ясно, что делать дальше и действительно ли его спутница та, за кого себя выдаёт. Он представил, как выглядит остров Ходой, если стоять на горе, называемой Великанией Мозолью, лицом к востоку. Внизу смешанный лес, липы, лиственницы, дубы и ели. в перемешку. Вдалеке видна дорога, ведущая к замку Айдев. А в ясный день, если приглядеться, можно увидеть дымки, поднимающиеся над деревушкой, расположенной на юго-востоке. Представил, взял девушку за руку и шагнул в портал. 3 дня они провели в лесу. Пищи не нужна бессмертным, но на наслаждение вкусом они способны испытывать. Поэтому Эдрик нашёл ягоды и предложил их Мальвире. По её удивлению он понял, что прежде Она никогда не употребляла земную пищу. Даже мысль о чём-то подобном не приходила ей в голову, однако он настоял. Она попробовала, и ей понравилось. "Это потому, что я в человеческом теле", предположила она задумчиво, немного погодя, облизывая пальцы, испачканные соком черники. "Наверное, я ей боль могу ощутить". Для проверки она укусила себя за палец. "И как ощущение?" посмеиваясь, поинтересовался Эдрик. "Очень интересно". Её глаза горели от восторга. Позже она рассказала Эдрику о себе. Солнце сотворило её перед тем, как между светилами был заключён договор, согласно которому они обязались не творить более новых князей. Позже однако все трое изначальных нарушили эту клятву, пусть и в разное время. Долгие годы Солнце скрывало свою последнюю дочь в себе, не выпуская в мир и сохраняя её дух в младенческом состоянии. Золотое светило опасалось, что чувственность и порок, распространяемые Луной и Гаргилойгом, необратимо исказят Сальбраву и самих князей Света. Мальвире должна была стать той, чья чистота останется незапятнанной, чтобы когда-нибудь, после победы и окончательного уничтожения соперников, явиться и очистить Сальбраву от всякого зла. Однако этим планам не суждено было сбыться. Гаргилойг сотворил последнего тёмного князя, Солнечного убийцу. вложив в него всю свою разрушительную силу и ненависть. Солнце же пыталось обойти клятву, не желая нарушать ее прямо, вобрало в себя силу истязателя и перенаправило ее ток, родив таким образом нового светлого князя, Ульвара, бога гнева. Однако в итоге клятва все равно оказалась нарушенной и нечистая, которую Солнце пыталось сделать чистым, а сквернило само светило. Поэтому-то Мальвири и была выпущена в бытие раньше срока, Ей пришлось отдать большую часть своих сил для того, чтобы исцелить отца. Братья и сестры возвели для нее дворец в империи и заботились о ней, видя ее слабость. Но шло время, и все сильнее в ней нарастало ощущение собственной бесполезности. Полностью солнца она так и не смогла исцелить. Это было и вовсе невозможно сделать, потому что солнце желало остаться незапятнанным, используя скверну Горгелойга в своих целях, И все усилия Мальвири пропадали впустую, так как, сколько бы она не очищала силу золотого светила, скверна Горгелойга, неотделимая от сущности порабощенного солнцем темного князя, продолжала отравлять ее. О полном уничтожении лунных и темных бессмертных не шло уже и речи. Убийство и изгнание из Сальбрава одного только Горгелойга и малой части его отродий повредило Сальбраву. Окончательное же уничтожение всех, кроме верных солнцу, означало также разрушение всего мироздания. Поэтому Мальвире оказалось не удел. Нет никакого смысла очищать мир, оскверняемый ежечасно. В те дни империй ещё не был бесконечно далёк от мира людей. По сути, этот прекрасный рай тогда располагался на вершине испалинской горы, на склонах которой жили духи, ангелы, схиархи и стихиали. Внизу же в долинах находились поселения смертных. Она спустилась вниз и некоторое время провела среди духов и ангелов. Затем она достигла долины людей. Птицеголовый бог сказал ей, что она должна вернуться назад. Мирам суждено разделиться, а смертным стать пищей богов. Она ослушалась и осталась на земле. Созерцать оскверненную чистоту небес ей было невыносимо. За внешним блеском, пафосом и торжеством таилась гниль, проникшая в самую сердцевину света. Когда, в какой день и час боги света стали говорить и действовать так, как полагалось бы говорить и действовать тёмным князьям, дурное и доброе, небесное и демоническое смешивались до неразличимости, и она не могла ничего изменить в происходящем. Братья и сёстры считали её слишком юной, слишком наивной, слишком беспечной. Поэтому она пришла туда, где всё тёмное и светлое должно было быть смешано по замыслу с самого начала. в мир людей, равноудаленный от всех светил. Здесь это смешение не терзало ее, не вызывало чувства мучительной дисгармонии. И однажды она увидела человека, медитирующего под персиковым деревом. Человек сказал, что ждал ее появления и что его зовут Хеллах. Мальвири провела рядом с ним последние дни, которые им оставались. А потом пришли ее братья, пленили ее и убили Хеллаха. Он знал, что так будет. сказал ей, что это цена, которую он должен заплатить за то, чтобы мир продолжал жить. Ни смерть, ни божественный гнев не пугали его, и в богах света, пришедших забрать его жизнь, чтобы остановить ту ересь, которую он распространял по земле, он не видел врагов. Мальвири забрали в империй, был суд и было вынесено решение, сделавшее её пленницей в недрах слепой горы на долгие века. Она была лишена сил и погружена в сон. А на земле без её участия был создан культ Мальвири, благой богини духовной и телесной чистоты, заступницы слабых, утешительницы серых и убогих. Со временем её культ обрёл большую популярность. Его бесурит, окружил её душу и ум, подобно невыносимому душному облаку. Прочие князья света наслаждались поклонением, для неё же оно было пыткой. Мистическая сущность бога огромна, Она включает в себя множество тел, мест и даже духовных миров. Чтобы спастись от бесурита, распространявшегося по ней словно болезнь, пожиравшего и уродвавшего всё, чем она была, Мальвири уходила всё глубже внутрь себя, отказываясь от того, чем уже не могла бы владеть, не теряя себя. Бесурит, созданный из молитв, слёз, жертв религиозного рвения, правил и догм, придуманных людьми, медленно поглощал свою богиню. Она перестала ощущать свои миры, растеряла все облики и все альтер-эго, и в конце концов осталась единственной связкой из семи тел. Та связка, что была заключена в темницу в недрах слепой горы. То, чем она стала, было ближе к человеку, чем даже к бессмертному. Могущество же бога стало для неё чем-то бесконечно далёким. Однако полностью человеком она так и не стала. Частица силы в ней ещё сохранилась, и она надеялась, что пройдёт время, и этот крошечный, едва тлеющий огонек превратится в ровное и сильное пламя. «Как ты думаешь, что будет дальше?» — спросил ее Эдрик, когда она закончила рассказ. Они полулежали, полусидели, расположившись под сенью старого вяза на великане и мозоли. «Не знаю», — она пожала плечами, — «откуда мне знать, что будет?» «Твои братья правы в одном, ты слишком беспечна. Для того, чтобы знать, что будет, не нужно предвиденье». Иногда достаточно обыкновенной способности здраво рассуждать. Но перворожденный светил не особенно любит думать. Я понял это еще тогда, когда ребенком читал мифы. Фу! Богиня нахмурилась и легонько пнула Эдрика по бедру к босой ножкой. Опять меня обижаешь? Даже и не думал, моя госпожа. Эдрик наклонил голову и сделал жест рукой, будто совершал галантный поклон. Задницу он при этом, однако, от земли отрывать не стал. Я всего лишь хочу сказать, что лучше бы то, что я сейчас услышал, оказалось бы плодом твоей бурной фантазии. Потому что, если это правда, богам не составит труда найти нас. Тебя вернут обратно в тюрьму, да и мне вряд ли скажут спасибо. Мальвири задумалась, и на ее лице отразилось беспокойство. «Тебе лучше уйти». «Неужели?» «Да! Может быть, тогда они не обратят на тебя внимания?» Я не собираюсь ни от кого убегать, да и бросать тебя не хочу. Ты же как ребёнок. Богиней быть не можешь, а опыта жизни человекому у тебя нет. Он насмешливо посмотрел на девушку. "Ну, и кто из нас беспечен?" ответила она ему в тон. "Глупо умирать просто так, а ты, кажется, стремишься к смерти". "Не чуть. Убегать и прятаться было бы ещё глупее. Какой смысл в жизни, если проводить её в страхе? И наоборот". Когда нет привязанности к собственному существованию, ты начинаешь ценить каждое мгновение прожитого как драгоценнейший дар. Да, я помню. Её взгляд затуманился. Хилах говорил похожие вещи. Неудивительно, усмехнул Седрик. Хорошо, пусть так, сказала она. Останемся здесь и будем ждать вместе моих братьев. Но прошли вечер и ночь. За ними наступил новый день, и никто за ними так и не пришёл. Либо боги по каким-то причинам не могли найти их, либо не хотели искать, либо давно нашли, но по необъяснимой прихоти не стали мстить. Что это за место? спросила она на третий день. Почему ты привёл меня именно сюда? Оно какое-то особенное? Нет, нисколько, Эдрик покачал головой. Разве что самую малость, и только для меня. У Телла наглотрита нет и не может быть дома. Но это правило, а значит, его следует проверить на прочность. Когда-то я собирался остаться здесь, завести дом и семью, верно служить своему господину, заботиться о ближних и сделать ещё тысячу других вещей, противоречащих философии, в духе которой меня воспитали. Это было бы ценным опытом. Но я не был достаточно осторожен, и мой господин узнал о моей силе. В это же время он про слышал о опустующей обсидиановой башне и захотел заполучить над ней власть. Я пытался отговорить Герцога А он в ответ посулил мне баронство, если я помогу ему добиться цели. Увы, этот поход закончился неудачей. Герцог Кульфил погиб, как и все, кого он взял с собой, кроме меня. Я оказался в плену и был освобождён лишь несколько месяцев назад. Фремберг Либеркхам, хозяин обсидиановой башни, заключил со мной контракт. В обмен на свободу я должен был провести небольшое расследование в Айнаваре. Я свою часть сделки выполнил, но кончилось всё это за те тем Что в итоге погиб и этот мой наниматель. Впрочем, эту часть истории ты уже знаешь. Его лицо нацепил лицемер, и мне пришлось отправить вашего тёмного князька искать себе новую маску. Будь уверен, он её найдёт, негромко произнесла Мальвире. Ведь может, потому меня и не ищут. Князь ты мы, свободно ходящий среди людей, может принести вашему миру несчисленное множество бед. Наверное, сейчас мысли моих братьев направлены лишь на то, как изловить его и вернуть в озеро грёз. Меня это полностью устраивает, откликнулся Эдрик. Пусть боги занимаются друг другом и оставят землю в покое. Мальвири улыбнулась и наклонив голову, посмотрела на Эдрика. Что? он усмехнулся. Ты исключение. Пойдём куда-нибудь, предложила она немного позже. Не будем же мы тут всё время сидеть. Пойдём, согласился Эдрик. В конце концов, в Огневе твои братья могут сразу утопить весь остров. С них станется. Так что не столь важно, пойдем мы к людям или нет. Если твоим родичам приспичит явить свою мощь, мы никого не убережем, даже если останемся здесь». Они поднялись на ноги и спустились с горы. Вскоре они нашли дорогу, которая вела на северо-восток. Наблюдая, как Мальвири склоняется над очередным сухим растением, Эдрик сказал, «На людях тебе лучше не демонстрировать свою силу». иначе немедленно получишь у своих ног кучу боготворящих тебя идиотов. А ведь именно этого ты хотел избежать. Мне вообще ничего нельзя делать. Мальвири посмотрела на него почти жалобно. Вообще, отрезал Эдрик. Через час они увидели справа от дороги небольшую деревушку, а вскоре ещё одну. Последнюю часть пути их провёз на своей телеге усатый крестьянин, ехавший к замку Айдов. Крестьянин всю дорогу болтал, Эдрик поддерживал разговор короткими репликами, а Мальвири сидела среди кочанов с капустой и ничего не делала. Но от одного ее присутствия старая скрипучая телега начинала казаться таинственной мистической повозкой, способной привести каждого, кому повезло оказаться в ней, в давным-давно утраченный рай. К счастью, болтливый мужчина следил за лошадьми и назад не оглядывался. Но Эдрик всерьез задумался о том, как поведут себя люди, когда юная дочь солнца окажется среди них. За замком они добрались, когда солнце уже начинало клониться к закату. Телега проехала во двор и остановилась. Крестьянин заговорил с прислугой, а Эдрик помог Мальвире выбраться из телеги. Когда её ноги коснулись грязи, что-то неуловимо изменилось. Вода в мутной луже стала чище, вязкая жижа подсохла и почти не испачкала ни ног Мальвиры, ни её обуви. Пока эти мелочи замечал только Эдрик, но он понимал, что рано или поздно на них обратят внимание и другие. Мальвире привлекало слишком много внимания. Она казалась дыханием надежды и юности здесь, среди обычного, серого, будничного и подчас уродливого мира. Слуги оглядывались на неё, стражники переговаривались на посту у ворот, кивая на неё, а по деревянной лестнице со стены уже спускался упитанный сержант с усами и короткой бородкой. За ним следовал худощавый юнец. Эти двое пересекли двор, Притом юнец пялился, не отрывая глаз, на богиню, а упитанный мужчина взглянул на нее лишь пару раз и далее сосредоточил свое внимание на Эдрике. «Это ты?» — спросил он, подходя ближе и с прищуром вглядываясь в лицо бессмертного. «Порядом ты растал с тела Рейдаф за последние семь лет», — откликнулся Эдрик. «Некому было гонять», — хмыкнул Рейдаф и протянул руку, которую Эдрик пожал, усмехнувшись в ответ. 7 лет назад он занимал в замке Айдов должность военного инструктора, и Риедав был одним из тех, кого он тренировал. Значит, ты жив, констатировал сержант. А что случилось? Я всё расскажу, перебил Войадрик. Но сначала, хозяину замка. Кто тут сейчас заправляет? Ховард? Риедав покачал головой. Он погиб через год после того, как сгинул старый Герцог. Пираты, сержант тяжело вздохнул. Лорд Эддер дал им отпор и защищал остров, пока не прибыл младший с острова Шевард, Гейбард. У Ульфила был ещё один сын? Не знал. После короткой паузы Эдрик произнёс: Мне нужно поговорить с ним, рассказать об отце. Хорошо, это можно устроить, кивнул Ридав. Бросил взгляд на Мальвири. А это? Моя Эдрик, собиравшийся было назвать Мальвири своей сестрой, прикусил язык. Если он скажет так, ее поместят на женскую половину дома, а там быстро раскроется, кто она такая». Поэтому он сказал иное, заработав ревнивый взгляд от юнца, восхищенно разглядывавшего богиню и изумленный от самой Мальвири. «Это моя жена, Мальварин». Он слегка изменил ее имя, потому что давать своим детям имена богов люди не осмеливались. И назови он ее настоящее имя, его спутница привлекла бы к себе еще больше внимания. Красиво, одобрил сержант, и, слегка поклонившись, представился. Ридав Первельд с Ударня. Так меня зовут. Чувствуя, что от неё ждут какой-то реакции, богиня стрельнула взглядом в Эдрика, тот чуть покачал головой, и она промолчала. Так и не дождавшись, не будем знакомы, ни мне очень приятно. Сержант вздохнул ещё раз и повёл Эдрика и его супругу в центральную башню. Ридав поговорил с одним из помощников синешаля, тот ушёл. обещав доложить его светлости о новоприбывших. Скоре Эдрик и Мальвира пригласили в трапезную. Молодой герцог сидел за длинным столом, изогнутым в виде буквы П. Место слева от Гайбера занимала его жена Эльза, растерявшая большую часть своей привлекательности за время беременности, но всё ещё миловидная. Слева и справа расположились придворные. У выхода из зала стояли стражники. Эдрик поклонился Мальвири же, не обученная людским обычаям, осталась неподвижна, с любопытством разглядывая все, что ее окружало. Старый половичок под ее ножкой сам собой незаметно избавился от прорех, обрел такой же цвет, яркость и четкость рисунка, как и в тот день, когда его только что сшили. Придворные смотрели на Мальвири, не отрывая глаз. Герцог прищурился, разглядывая девушку, затем перевел взгляд на Эдрика. «Мне сказали, что вы были с отцом, когда он уплыл в Скальфальтар искать бессмертие в обсидиановой башне», — произнес хозяин замка. Голос его прозвучал прохладно. «Это правда?» «Да, это так», — подтвердил Эдрик. «Сожалею, но я не смог защитить его». «Как он погиб?» Правдивый ответ «от голода» вызвал бы в дальнейшем законный вопрос о том, как выжить в камерах обсидиановой башни удалось самому Эдрику, поэтому он солгал. Его растерзал магический страж, оставленный в башне ее хозяином Фреймбергом Либергхамом. «Но вы выжили?» «Совместными усилиями нам удалось убить стража, хотя большая часть отряда и погибла при этом». «Еще одна ложь. Усилия спутника Федрика не имели никакого значения. Да и ему самому пришлось постараться, чтобы одолеть эту тварь. Жизнь герцога он тогда спас». Не зная ещё, что вместо быстрой смерти от пламени стража обрекает своего синьёра на мучительную смерть от голода и жажды внутри камеры из живого обсидиана. Совместными усилиями Гейбар приподнял бровь. Значит, вы не единственный выживший? Скорее всего, единственный. Во всяком случае, о судьбе прочих пленников мне ничего не известно. И опять ложь. Стоит только вступить на эту скользкую дорожку, А как вам удалось выбраться оттуда? Спустя 7 лет заточения меня отпустил хозяин башни. Гейбор взболтнул вино в чаше и вздохнул. Вновь быстро посмотрел на Мальвире, нахмурился, заметив, что слуги перестали накрывать на стол, а вместо этого столпились у дверей и пялились на гостью. Позволю себе осведомиться, с какой целью вы прибыли в замок Айдов? Рассказать вам об обстоятельствах смерти вашего отца, милорд? «А девушка с вами?» Гейбер показал глазами на Мальвири. «Кто она?» «Моя жена, Мальварин Мордельт», спокойно ответил Эдрик. Мальвири посмотрела на герцога и улыбнулась. Оконные стекла в зале сделались чище, а пламя в факелах перестало чадить. Но и этих перемен никто не заметил. Однако впечатление, которое она производила, было настолько сильно, что никого не покоробила ее вопиющая невежливость. Она вновь не поклонилась и не стала приветствовать хозяина замка. Герцх с судорожно вздохнул, затем с трудом перевёл взгляд на свою жену. В последнее время она стала раздражать его. К тому же у них давно не было близости. Но сейчас он ощутил, как копоть, день за днём покрывавшая его сердце, вдруг оказалась смыта. В груди защемило, он ощутил прилив нежности и теплоты. Он прикоснулся к руке Эльзы, затем бережно положил ладонь на её круглый живот. Когда он снова обернулся к гостям, то уже мог смотреть на Мальвире спокойно. Эта девушка производила наестраннейшее впечатление, но безумных мыслей о том, что в зал явилась подлинная любовь всей его жизни, о которой он не знал ничего до тех пор, пока не увидел, более не появлялась. «Вы можете гостить здесь сколько хотите», — сказал он обоим, касаясь кончиками пальцев тонких пальцев жены. «Я велюсь и не шалю подыскать вам подходящие покои». «А сейчас прошу вас, присоединитесь к нашему ужину!» «Благодарю вас, ваша светлость!» Эдрик опять коротко поклонился, и Мальвирия опять не последовала его примеру. Они заняли два ближайших свободных места. Вправо от Мальвирия оказался молодой рыцарь, который сначала побледнел, а затем густо покраснел, но за все время ужина так и не нашел в себе смелости заговорить с соседкой. Распорядитель Слука, помнился и щедро раздавая подзатыльники, погнал своих подручных на кухню. "Господин Эдрик", произнёс молодой Герцек. "К какому роду вы принадлежите? Я никогда не слышал о семье Мордельт". "Я из архипелага", сказал Эдрик, накладывая грибы с кусочками жареного мяса в тарелку, которую они, согласно местным обычаям, должны были делить вместе с Мальвири. "Вырос в Эльсиваре, куда моя семья переехала из Хельстальфара. Я был простым наёмником, когда пришёл Вайдов на службу к вашему отцу. Милорд Ульфил сделал меня военным инструктором, а затем произвёл в рыцари. Вот как. Воистину, стремительный взлёт. Вы настолько хороши? спросила Эльза. Эдрик чуть усмехнулся. Полагаю, что да, моя госпожа. Покажите нам, что умеете, спросил пожилой рыцарь, сидевший напротив. Эдрик перевёл взгляд на герцога. Тот согласно кивнул. После ужина пообещал Эдрик Он съел несколько ложек, но Мальвири не притронулась к еде. «Поешь немного», — шепнул он, — «хотя бы для вида. Ты и так слишком много внимания привлекаешь». «Что это?» — спросила Мальвири, поджав губы. Когда он объяснил, на ее лице появилась гримаса отвращения. «Мертвая плоть? Более скверной пищи трудно и представить. Поеданию трупов вас научили князья тьмы, но не мы. Как вы только можете это делать? Неужели вы не испытываете никакого отвращения?» Нет в этом никакой скверны, раздражённо процедил Эдрик. Человек принимает в дар чужую жизнь и знает, что когда-нибудь отдаст земле и червям свою. Но я не человек, едва слышно напомнила Анна. В вашей пресветлой семейке не мешало бы научиться отдавать, сквозь зубы ответил бессмертный. Тогда, когда вы берёте, это перестало бы походить на грабёж. Мальвири холодно на него посмотрела. Эдрик усмехнулся и съел ещё несколько ложек. выпил вина и взял большой ломоть мяса с блюда, стоящего слева. Когда он закончил жевать, Мальвире протянула руку и взяла грибочек из их общей тарелки. Эдрик видел, что ей стоит немалых усилий поднести его к рту, а затем проглотить. Видимо, с её точки зрения, скверно от тела убитого животного пропитала гриб слишком сильно. Эдрик вздохнул и покачал головой. Он чувствовал, что ещё намучается с ней. После ужина Герцог поинтересовался у Эдрика, готов ли тот показать им свои таланты, как обещал. Эдрик пожал плечами. Он был не против вернуть себе место военного инструктора в этом замке, а в том, что таковое предложение незамедлительно последует после демонстрации, несколько не сомневался. Служанка показала Мальвире комнату, выбранную синешалем. Просторную, светлую, располагавшуюся на третьем этаже основного здания, примыкавшего к донжону. Мальвире посидела на просторной кровати, заглянула во все шкафчики и ящички и подошла к окну. Стемнело, начинался дождь. Она думала о том, каково это быть человеком. Она боялась, что отравится, поев оскорнённой пищи, но этого не произошло. Может быть, мёртвой плоть не так сильно повлияла на гриб, как она боялась? А что если бы она съела само мясо? Мальвире поёжилась от этих мыслей. И всё же, Эдрик сказал странную вещь: Подобное она уже слышала один раз, много тысяч лет тому назад от Хилаша. Она увидела, как мужчина и женщина удовлетворяют телесную страсть, и сказала освобождённому, что это отвратительно. "Почему?" спросил Хилах. Она попыталась объяснить: "Нечистые их тела, отвратительно выделяемые ими жидкости и ещё мерзительнее испытываемые ими страсти. Если люди подобны богам?" сказала она. "Как ты веришь?" Они не должны выглядеть столь ничтожно и гнусно. На Земле всё не так, как у вас, ответил Хилах. Впрочем, и у вас уже всё не так, как было, и никогда, как было, больше не будет. Силы трёх светил смешались и взаимно изменили друг друга. На Земле, в мире людей, и равноудалённом от всех светил, наиболее отчётливо видно, к чему всё это привело. Когда любовь и страсть соединяются в одно целое, нет больше необходимости заботиться о том, чисто ли это или нечисто. Чистота земли наполнена высшей чистотой, для которой нет никакой противоположности. Я не понимаю, о чём ты говоришь, сказала она. Придёт время, и ты поймёшь, с улыбкой пообещал Хилах. Она стояла у окна и думала о его словах. Чистота небес, слабела и таяла на подступах к человеческому миру, но и со скверной Ада, если верить Эдрику и Хилаху, происходило то же самое. Что же явится в итоге? Породит ли соединение сил нечто более величественное и прекрасное, чем источники, давшие жизнь этому соединению? Или же силы взаимоуничтожат друг друга, и серость и ничтожество, как чума, распространятся повсюду? Ее братья были уверены во втором. Люди слишком жалкие и слабы, чтобы позволить им идти самим. Нужны пряник и плеч, чтобы вести их. Только таким образом, постепенно очищаясь от страстей, от животных и демонских желаний, Они смогут хотя бы в малой мере уподобиться великолепным и вечным созданиям света. Пришёл Эдрик, сел на кровать, а затем откинулся назад и потянулся. Надо подумать, чем займёмся ночью, сообщил он, разглядывая потолок. По замку бродить не советую, возникнут вопросы, какого чёрта ты не спишь. Что будет, если я скажу им, кто я? задумчиво произнесла Мальвири, обращаясь не столько к Эдрику, сколько к самой себе. Ничего хорошего, уж поверь мне, пробурчал Эдрик. Она долго молчала, не отходя от окна. Я тебе много рассказала об империи и о том, что было раньше, сказала Мальвир, оборачиваясь к бессмертному. Теперь твоя очередь. Расскажи мне о мире людей. Что именно тебе рассказать? настороженно спросил он. Всё. Эдрик тяжело вздохнул.